Очередная ложь. В 97 номере нашего времени вечерний выпуск сообщается со слов собственного корреспондента текст германской радиотелеграммы из Константинополя, говорящей о том, что большевики, получив сильное подкрепление из Туркестана и Астрахани, перешли в наступление, причём, несмотря на героическое сопротивление мусульман, большевики взяли город Баку. Примечание: Наше время. Вечерняя газета Сцеровского направления выходила в Москве с декабря 1917 года по июль 1918 года. Заявляю во всеуслышание, что эта провокаторская радиотелеграмма не имеет ничего общего с действительностью. Баку с самого начала революции признавал и признаёт доселе власть советов. Никакого наступления на Баку со стороны большевиков не было и не могло быть. Было лишь авантюристское наступление кучки татарских и русских помещиков и генералов, потерпевшее полное фиаско ввиду решительно отрицательного отношения к этой кучке со стороны мусульманских и русских рабочих и крестьян. Никакой борьбы большевиков с мусульманами не было и не могло быть. Власть Бакинского совета представляла и представляет власть рабочих и крестьян всех национальностей Баку и его района, и прежде всего, власть мусульманского народа. Марком Иосиф Сталин. Правда. 97 номер. 19 мая 1918 года.